Глава 13. Установка соединения связи. Выделение отдельной сети. Идентификация участников группы. Положительный отклик. Переход на уровень шифрования ГЕЛЛА-12. Возникающие и пропадающие панельки цифрового интерфейса основы сменяли друг друга, всплывая перед глазами полупрозрачными призраками, предупреждая и сообщая о процессе активно работающего интеркома связывающего между собой всех членов разведывательной экспедиции. Я называл вылазку за пределы Улья разведывательной, потому что до сих пор точно не знал истинные причины внезапного рейда. Внезапного для нас, только что прибывших на гильдейскую базу, расположенную на чужой далекой планете. Как ни посмотри, а выглядело это весьма подозрительно. Мы только что появились в мире Сареша. Ничего здесь не знали, не акклиматизировались толком, совершенно не имели опыта в местных делах. И таких новичков неожиданно отправляли в дальний поход по совершенно незнакомым территориям. Это настораживало, вызывало закономерное опасение насчет степени риска предстоящей поездки. Уж не пытаются ли из нас сделать смертников, отправляя в дорогу в один конец, без всякого шанса на благополучное возвращение обратно? Признаться честно, я бы так и подумал. И, скорее всего, принялся бы усиленно соображать, как бы съехать с темы, стать безымянным героем в длинном ряду болванов, погибших во славу гильдии Хром. Но все же имелось одно обстоятельство, заставившее сомневаться в самоубийственном характере рейда. «Заметили, какие у них модные нашивки на комбезах?» — спросил Босман вполголоса, перед этим удостоверившись в том, что наши новые спутники находятся по другую сторону Саранчи, до сих пор стоящей на парковочной стоянке. «Ты про гильдейские знаки различия?» — отозвался я. «А то. Эти шевроны трудно не заметить». Все правильно. У Фей и Браса комбинезоны украшали эмблемы гильдии Хром, недвусмысленно говорящие о том, что эта парочка является полноправными членами означенной гильдии. Не и мухры вроде наемников-рейдеров, собранных сбору по сосенке по ближайшим кабакам окраина Вилона. «Квалифицированные специалисты, занимающие, судя по знакам различия, довольно высокое положение в иерархии Улья. Рисковать таким персоналом, делая из них Камикадзе, не станут. И не по доброте душевной, а потому что будет напрасной тратой обученных кадров». «Надеюсь, они не собираются отправляться в рейд прямо в этих шмотках», — пробурчал грешник. «Толку тогда от маскировки окажется ноль». Я неопределенно дернул правым плечом. Кто его знает, что на уме у нашего временного шефа? мой взгляд автоматически нацелился на эффектную блондинку со стройной фигурой как ни странно главные в миссии назначили именно ее здоровяк выступал всего лишь сопровождением обеспечивающим охрану мы и вовсе числились чуть ли непростыми водителями с предписанием исполнять все приказы гильдейской парочки передача топографической схемы загрузка карты в цифровой интерфейс обозначение конечной точки назначения построение маршрута Синхронизация отклика основ членов команды. Присвоение позывных по умолчанию. На сетчатку глаз проецировалось изображение подробной карты местности, по которой предстояло передвигаться. Картинка чуть повесела и уменьшилась, заняв место в правом нижнем углу. На ней появились синие точки с короткими подписями. Система начала отслеживать наше местоположение, обмениваясь данными между интеркомами в режиме непрерывного онлайна. Удобная хрень. Теперь можно в любой момент отследить каждого из группы. Конечно, не боевой интерфейс, но тоже неплохо. В случае чего может серьезно помочь. Линкование завершено. Вы получили всю информацию по маршруту? Ко мне обратилась блондинка. Ее платиновые волосы, вложенные в аккуратную прическу Коре и чистенький комбез продвинутой модели стоимостью в несколько тысяч монет смотрелись несуразно рядом с пыльной колесной платформой. Все равно, что поставить красотку в вечернем платье, обвешенную бриллиантами, рядом с подержанным минином. Забавный контраст. Я едва удержался, чтобы не хмыкнуть, и насмешливо поинтересоваться у богатенькой фифы, что она тут забыла, и не лучше ли ее упругой попки оставаться в пределах защищенного периметра улья и не лезть туда, где по ней могут сильно настучать. А то и что похуже сотворить. Такое тоже более чем возможно. Сомневаюсь, что если нас вдруг захватят в плен с этой симпатичной мордашкой будут вести себя по-рыцарски. Впрочем, быстро выяснилось, что на этот счет у гильдийцев тоже имелись свои соображения. Они не переоделись полностью в местное тряпье, ограничившись специально со состаренными термонакидками с рисунком камуфляжа из грязевых разводов, именно для того, чтобы в случае неприятности без труда доказать свою принадлежность к пришельцам из Междумирия. Проще говоря, хитрожопые умники не стали избавляться от своих крутых шмоток не только потому, что в них намного удобнее путешествовать, но и для собственной безопасности. Обнаружив, кто попал к ним в плен, туземцы не станут насиловать женщину, а мужика убивать, вместо этого постаравшись выручить за них приличный выкуп. Например, оплаченную процедуру вживления основы с полным набором всех функций. Не так уже глупо, если подумать. Разумный шаг. Узнав об этом... Мы посовещались и решили тоже ограничиться минимальной маскировкой в плане одежды. Хотя до этого грешник настаивал на полной аутентичности вплоть до переодевания. Я вообще ничего не стал менять в своем прикиде. Запахнул плач поплотнее, проследив, чтобы короткоствол был укрыт полами, и забил на все остальное. Плевать, все равно нам ни за что не сойти за своих. Языка-то не знаем. Ни о какой операции инфильтрации говорить не приходится. Любой местный на расстоянии в десяток шагов С легкостью распознает в нас чужаков. Так что выход один. Держаться от апоригенов подальше и не слишком высовываться. Держи, командир. Грешник протянул мне кусок ткани и нечто, напоминающее каску. Ну точно, как у байкеров. Другие уже повязали себе платки на лицо. Вряд ли эта железяка и трявка нас действительно сделает одними из тех технокочевников. С сомнением протянул я. Зато неплохо защитит от летящей пыли, возразил штурмовик кабины этого саранчи нет, а грунт тут более рыхлый, чем в дюнах. Это правда. В серой пустыне никогда пыль не поднималась слишком высоко. Уж не знаю, с чем это связано. С влиянием насыщенного и ал излучения или измененными свойствами земли, сделавшими ее плотнее и тяжелее обычного. Да и эти тоже предпочли голову укрыть. Грешник указал на парочку гильдейских. И впрямь, мордоворот с красоткой уже успели обзавестись головными уборами, похожими на панамы. Женщина тщательно убрала волосы под шапку, а на глаза натянула широкие очки. Вместе с наброшенными поверх лохмотьями ее уже было совершенно не узнать. Неплохая маскировка. Возможно, я и поторопился с выводами, считая, что нас вычислят с первого взгляда. Ладно, посмотрим, как дело пойдет. Как говорится, еще не вечер. Может, еще повезет наткнуться на какого-нибудь особо глазастого аборигена. Все готовы. Фейс схватилась за перекладину рамы и одним гибким движением забросила свое тело в пассажирское кресло сразу за местом водителя. Справа разместился брас, забравшийся в саранчу не так грациозно, как начальница. Боцман и грешник скривили лица с одинаковым выражением. Обычно они занимали эти места. Впрочем, моллюски в недавнем прошлом спорить не стали, без слов усевшись на оставшиеся сиденья. Я еще раз осмотрел транспортные ленты пяти продолговатых контейнеров, закрепленных в задней части платформы, и лишь после этого принялся усаживаться за руль, нарочно демонстрируя ленивую неторопливость. Женщина, или скорее девушка, с ее-то внешностью, с действиями основ и черт не разберет, сколько на самом деле человеку лет, терпеливо смотрела перед собой, не пытаясь подгонять слишком медлительного водилу. Вот и ладушки. Надеюсь, небольшой намек усвоен». Не собираюсь вставать на задние лапки каждый раз, когда эта ФИФА откроет свой прелестный ротик. Мы, может, и подписали контракты, но однозначно не соглашались становиться слугами двух каких-то гильд-шпионов. Или кем они там являлись на самом деле. Кстати, хороший вопрос. Куда мы вообще собрались? Полученные координаты располагались где-то на западе. Если не ошибаюсь, наши противники находились на северо-востоке. Почти в противоположном направлении едем. Так что там находится? — спросил я, оборачиваясь через плечо, заодно глядя, свободен ли путь. — В конечной точке назначения. Беловолосая стерва надменно проигнорировала вопрос, сделав вид, что ничего не расслышала. Сидела и молча пялилась вправо. Ее бодигард-штурмовик? А кто он, как не телохранитель для этой специалистки, имевшей класс техника? Делал то же самое, только уставившись влево. — Какие мы неразговорчивые. Типа, заткнись, крути баранку и не лезь туда, куда не просят. «Ну-ну. Не слишком здравый подход к тем, кто обладал единственным транспортным средством доставить их обратно. Зато теперь точно знаю, что в случае чего бросить этих хмырей будет значительно легче. Как аукнется, так и откликнется. Мне всегда нравилась эта народная мудрость». Судя по физиономиям Грешника и Боцмана, они полностью разделяли мой негатив. Никто не любил высокомерных снобов. Проехав раскинувшийся вокруг улья укрепрайон, Наводненной боевой машинерией, Саранча выехала на грунтовую дорогу. И какое-то время езда шла с относительным комфортом, пока магистраль не повернула под острым углом на восток. Я не стал заморачиваться прокладкой маршрута по доступным оборудованным трассам местного назначения и попросту свернул в чистое поле, держа перед глазами маяк, куда лежал путь экспедиции. Шестиколесный вездеход отлично подошел для пересеченной местности, преодолевая порой довольно внушительные препятствия в образе рытвин с назойливым постоянством попадавшихся на пути. Противотанковый ров, что ли, здесь рыли? — ругнулся я, добавляя газу на очередном рыхлом взгорке, знаменующем собой появление трехметровой траншеи. И тут же подумал, что хорошо еще, что неприятелю не хватило сил окружить аванпост хрома полностью. После известных событий в столице, Противник так и не осмелился выдвинуть армию непосредственно кулью. Любопытно, почему? Им бы наоборот, развивать успех, организуя масштабное наступление. А нет. Засеяли у себя и затихли. Даже наблюдатели не разместили вокруг. Разведка Хрома за это ручалась со стопроцентной ответственностью. Иначе нас бы давно уже встретили. Сколько уже проехали? Километров 30, не меньше. Самое то, устроить засаду на вражеский мобильный патруль. Но ничего. Едем свободно как по своей стране, что несколько странно, неужели туземные воротилы тоже не хотят дальнейшей эскалации боевых действий посидели покумекали посчитали потери и стали прикидывать как бы снова наладить хорошие отношения с пришельцами или дело в ином относительная близость границы с другими государствами несколько сотен километров для общества с механическими средствами передвижения полный пустяк добавляла определенную пикантность ситуации. Развертывание в здешних землях армейских подразделений вынудит соседей поступить схожим образом. Дальше случайная искра, и вот уже вспыхнул полноценный замес всех против всех. И лишь авилонцы сидят в сторонке, наблюдая за войной, поедая попкорн и попивая пинаколаду. Тогда местные совсем не дураки. Похоже, за годы сотрудничества они многому научились у гильдейских дельцов. Знают, как они думают, и не желают облегчать им жизнь. Армия есть, но стоит где-то неподалеку, не приближаясь слишком близко. Если кто-то из конкурентов все же вздумает пересечь границу, то им дадут это сделать, чтобы чуть позже ударить в спину изо всех сил. В лучших традициях стратегии гильдии Авилона, давно уже привыкшего загребать жар в других мирах чужими руками. Равнинная местность кончилась, потянулась прерывистая лесостепь с частыми вкраплениями густых массивов из приземистого кустарника. Иногда под колеса попадались угловатые валуны, заставляя многоколесный внедорожник подпрыгивать. Здесь, впервые за поездку, разомкнула уста Фэй. Всю дорогу она не произнесла ни слова, как, впрочем, и ее напарник. Весь путь так и просидевший безмолвной статуей с вайзер-карабином на коленях, совершенно не реагируя на наше присутствие. Лишь стрелял по сторонам настороженным взглядом, и все вглядывался в горизонт, будто ожидая увидеть армаду вражеских сил. Я и сам уже стал притормаживать, постепенно сбавляя скорость. Отметка на виртуальной карте стремительно приближалась. Движение постепенно замедлилось, пока саранча, наконец, полностью не остановилась. В ту же секунду немногословная парочка полезла наружу. В свою очередь я с боцманом и грешником принялись оглядываться, гадая, чем таким ничем не примечательный холмик, поросший бурьяном, отличался от кучки других похожих в окрестностях, и почему мы ехали именно сюда. Вроде ничего особенного. Никаких искусственных сооружений не видать. Грязь и спутанная пыльная трава этого добра в округе навалом. «Следите за обстановкой!» — скомандовала блондинка, вытягивая из верхнего грузового контейнера закрытый металлический тубус. «Огу!» — откликнулся я, даже не делая попыток выполнить просьбу, вместо этого с нескрываемым любопытством уставившись на непонятную штуковину, появившуюся на свет. «Женщина!» — или все же девушка. Сверкнула на меня сердитыми глазами, но делать замечания посчитала излишним. Наверное, мысленно проворчала. Что с этих рейдеров взять? Что это за фиговина? В отличие от меня, боцман не смог промолчать и сунулся ближе. Чтобы тут же отлететь назад от грубого толчка в браса. Амбал буквально отшвырнул техника, не дав ему приблизиться к непонятному механизму. «Эй, вы чего?» Грешник не сдержался и потянул дуло стрелкового комплекса вверх. Я плавно соскользнул с водительского сиденья, встав на подножку рядом с передними колесами саранчи, одновременно с этим откидывая пол и плаща в стороны. «Кажется, ваш друг не знает, что грубиянов нигде не любят», — мягко заметил я, кладя ладонь на рукоять одноручного вайзера. Пренебрежительное высокомерие гильдейцев уже порядком поднадоело. Либо они колются, что здесь творится, и выкладывают все, либо дело принимает совершенно другой оборот. Мы достаточно удалились от Улья. Сюда дистанционные средства разведки не достанут. Спутники на орбиту гильдия не запускала. Применение дронов свели по минимуму, чтобы не слишком нервировать местных. А значит, никто не узнает, что тут случилось. Прикопаем в ближайшем овраге два трупа и поедем обратно. Чем не идея?» Я тут же поделился увлекательной мыслью с Фей. Услышав угрозу, здоровяк дернулся. Точнее, попытался. Развернулся и замер, сверля напряженным взглядом повисшую в воздухе над перчаткой мистика проекцию светового копья пятого уровня. Проводя необходимый апгрейд, я не стал мудрить и выбрал боевой навык для прокачки ввиду очевидного недостатка денежных средств. Что давало возможность в настоящий момент выпускать сразу два заряда вместо одинарного, как ранее. Причем не просто так, друг за другом, с минимально возможным интервалом, но и в режиме тандемного боеприпаса для пробития хорошо защищенной мишени. Экипировка на штурмаяке, конечно, крутая. Комбез дорогой, с кучей функций, в том числе с продвинутой защитной системой. Однако это ведь все равно не техно-броня. От тройки одежка защитила бы без всяких вариантов, но пятерку она уже точно не сдержит. Я это понимал, брас это понимал. Уверен, организм здоровяка прокачан, усиленные рефлексы там, повышенная сила и ловкость, и при определенных условиях для него справиться даже с десятком таких, как мы, не составит труда. Но именно здесь и прямо сейчас сделать это будет весьма затруднительно. Он физически не успеет нейтрализовать обоих. Слишком уж неудобно мы с грешником встали, практически в противоположных концах вездехода. Нападет на первого, второй обязательно успеет выстрелить. А штурмовая вайзер-винтовка – это тоже отнюдь не рогатка. Плюс еще женщина-техник. Ее местоположение оставалось в зоне потенциального риска оказаться на линии огня. Телохранитель не мог допустить гибели своей подопечной. Вряд ли его за это потом погладят по голове. Давайте все успокоимся. Фэй шагнула вперед, вставая между напряженно застывшими друг напротив друга мужчинами. «Что за приборы? Что вы собираетесь делать?» — быстро спросил я, не опуская руку с оружия. Хотя заряд светового копья слегка пригасил. Над перчаткой повисла полупрозрачная заготовка проекции. «Всего лишь датчики для метеостанции, ничего серьезного. Хотим отслеживать погодные аномалии на планете», — примирительно развела руками женщина, натягивая на лицо успокаивающую улыбку. Я медленно качнул головой. Мы еще немного пободались взглядами с разозленным бодигардом. А затем я дал отмашку грешнику убрать оружие. «Ладно, проехали». Доводить до кровопролития стычку все же не стоило. Хэй подошла к Брасу и что-то ему коротко прошептала с отчетливыми повелительными интонациями. Штурмовик недовольно проворчал что-то в ответ, но ствол тоже опустил. Они принялись разгружать свое оборудование. — Это не похоже на метеостанцию, — ко мне подошел Боцман. — Без тебя знаю, — огрызнулся я. — И без посторонних подсказок понятно, что нам вешали лапшу на уши. — Что будем делать? «Грешник тоже не остался в стороне». «В смысле?» Я удивленно повернулся к нему. «Ничего, мешать им не будем, но и помогать тоже. Не знаю, что это за аппаратура, но явно не для слежения за тучками в небе. Будем держаться подальше». Сказано-сделано. Пока гельгийские посланцы занимались сборкой диковиной конструкции, чем-то напоминающей стоящую на столбиках основаниях пирамиду, щедро утыканную антеннами на манер дикообраза, Мы недолго думая отогнали Саранчу подальше от развернувшейся стройки, где и остались, не пожелав находиться вблизи аппарата непонятного назначения. Фэй и Брас не возражали, даже не стали требовать помощи боцмана, ограничившись исключительно собственными силами. Может это бомба? Меланхолично предположил грешник. Прошло два часа. Эти все еще продолжали возиться в отдалении от нашей позиции. Надеюсь, они себя подорвут, проворчал я устало запрокидывая голову назад и прикрывая глаза от ярких лучей местного солнца. «Быстрее сможем вернуться обратно в улей!» «Бегут сюда!» Боцман — единственный, кто наблюдал через оптический визор за деятельностью хромовцев на всем протяжении процесса. Нам с грешником это быстро надоело. «Бегут!» Я встревоженно приподнялся, поворачивая голову в сторону холма, выбранного для размещения странной установки. «Дерьмо!» Надменные надоеды и впрямь бежали через поле, взяв приличный темп. Какого черта там произошло? Детонатор, что ли, активировали случайно? В эту секунду я действительно поверил в версию с бомбой. Внезапно запищал пространственный сканер на запястье. Перед глазами всплыла картинка с сообщением от прибора. Регистрирую сильные возмущения в поле целостности ткани реальности. «Что за...» — недоуменно пробормотал я, проверяя выведенные показания. «Они машут руками. Видать, тоже торопятся убраться отсюда подальше», — прокомментировал действие гильдейцев-грешник. Я быстро перевел взгляд на приближающуюся парочку. Они и впрямь махали руками и что-то кричали. «Придурки! Есть же интеркомы основ! Зря, что ли, занимались отладкой связи перед поездкой!» «Что там у вас?» — я активировал общий канал группы. «Быстрее заводите транспорт!» — вместо ответа за Орала Фей. «Нужно срочно выйти за пределы радиуса воздействия!» «Какого еще радиуса воздействия в разговор бесцеремонно влез Боцман?» А вот мне ответы не требовались. Паника в женском голосе звучала до тошноты искренне. хей и правда боялась того, что может случиться. Я прыгнул на место водителя и потянулся к кнопке запуска двигателя. «Пора рвать когти!» Синхронизация частотных колебаний нарушилась. Резонанс пошел в разнос слишком рано. Хрипло принялась объяснять женщина-техник, перебивая себя тяжелыми вздохами от быстрого бега. Я заколебался. Может, и в самом деле бросить их. Чем бы они там ни занимались, у них явно что-то пошло не так. Нужно удирать без оглядки. И все-таки мы их дождались. Только развернули саранчу строго в противоположном направлении от вероятного эпицентра взрыва. Спасибо. Блондинка обожгла меня взглядом, взбираясь на вездеход как будто знала, какие сомнения насчет необходимости их спасения испытывал я. Она где-то потеряла панамку, и теперь ее платиновые волосы находились в совершеннейшем беспорядке, совсем не напоминая ту идеальную прическу, что мы видели в улье. «Да не за что!» — буркнул я, давая по газам. Стоило колесам тронуться с места, как земля затряслась, пошла дрожью. Сзади налетел порыв горячего ветра вместе со звуком постепенно нарастающего гула. Я не стал оборачиваться и смотреть, что происходит за спиной, боясь отвлечься от управления саранчой. Вести становилось все труднее. То и дело приходилось выворачивать руль до предела, объезжая непонятно откуда возникающие провалы. Создавалось впечатление, будто началось настоящее землетрясение. Пласты грунта ходили ходуном, как волны на поверхности моря. То тут, то там образовывались трещины, казалось, ведущие в самый центр земли. Гонка со смертью продолжалась недолго и закончилась так же резко, как и началась. Вездеход выехал на спокойную от поверхность, оставляя развернувшееся безумие позади. Что это было? Боцман на подгибающихся ногах попытался вылезти из саранчи и сразу же навернулся вниз, не удержавшись за вертикальную раму. Я глубоко выдохнул, с удивлением отмечая, что пальцы на руках слегка подрагивали. Пару раз мне чудом удалось избежать попадания в образовавшиеся на пути ямы, буквально проскальзывая по краю обрыва на самых кончиках колес. Сумасшедшая гонка! И только после этого я наконец посмотрел, что являлось первоначальной причиной разбушевавшейся земной тверди. Я обернулся и застыл в немом изумлении. Поля, по которому мы только что ехали, больше не существовало. Вместо него виднелась гигантская каверна, глубиной в пару сотню метров и диаметром не меньше трех-четырех километров. «Во имя последней сверхновой!» — потрясенно прошептал рядом техник. Грешник предпочел грязно выругаться, демонстрируя свое отношение к происходящему. Даже брас выглядел ошарашенным. Короткостриженный мордоворот замер в нелепой позе, так до конца и не выбравшись из саранчи. И лишь Фэй смотрела на огромный провал с легким прищуром удовлетворения во взгляде. «Что это за дерьмо?» Я требовательно потряс ее за плечо. «Вы не думали, что нас стоит предупредить, прежде чем испытывать свою дурацкую бомбу?» Женщина-техник спокойно повернулась ко мне и невозмутимо поправила. «Это не бомба». Я недоверчиво скривился и качнул головой в сторону гигантской воронки. «Да? А что же тогда? Не похоже на работу метеостанции». Мой голос сочился сарказмом. «Принудительно наведенный портал», — ответила Фэй и бесстрастно добавила. «Мы собираемся перебросить целиком месторождение В-кристаллов из этого мира в дюны, вместе с горным образованием, где оно находится. Понятно?» Я обалдела кивнул, не находя больше слов. «Подумаешь, какая ерунда. Гильдия Хром хочет утащить в Междумирье целый кусок мира Сареш». «Чего уж тут непонятного?»